глава 35реквием в 10 частях один инtroитus вступление все начинается с молчаливого ожидания дирижер поднял руки в Все взгляды сосредоточены на его палочке, словно она сейчас разбудит темную магию. Сегодняшнее произведение – оркестровое чудо, реквием, созданный и исполненный свистящими последователями Тона, Грома и Мученика Набата. Реквием, исполненный в ответ на высокоградскую прополку, совершенную за океаном. Теперь вы слышите его,лышите, как он растет и ширится на улицах Гаванни памяти. Б бессловесное без языка и литургия смерти в бессмертном мире, сметающие все на своем пути потоки адского огня и серы, все пожирающие пламя, свистые, как следует, подготовились к произведению, которое исполнит сегодня. И для тех, кто слышит его, нет спасения. два ди ире день гнева все пожарные машины были автоматизированы и всё же грозовое облако сконструировало их таким образом чтобы за рул сидел человек. Конечно, если бы водитель свернул не туда, машина взяла бы управление на себя и исправила бы ошибку. Начальник городской пожарной команды часто думал об этом. В бытность свою, простым пожарным, сидя за баранкой, он намеренно ради развлечения совершал ошибки, чтобы посмотреть, как быстро их отловит система и сколько времени понадобится автомобилю, чтобы вернуться на правильный путь». Наверное, грозоблако могло бы использовать роботов вместо людей пожарных, но оно никогда не увлеккалось роботами и пускало их в вход только для рутинной деятельности, от которой отказывались люди. А значит, пожарные оставались пожарными, впрочем, работы у них было не так уж и много. Где бы ни занимался огонь, облако фиксировало его еще на стадии нескольких искр и обычно сразу гасило. и лишь в редких случаях когда ему это не удавалось в дело вступали пожарные, хотя командир предполагал что время от времени облако само устраивало безопасные пожары лишь бы чем то занять огнеборцев в восемнадцать тридцать вечера в пожарном депо взревел сигнал тревоги раньше в таких случаях грозоблако вступала в разговор с командой и объясняла нюансы ситуации с которой им придется столкнуться. Теперь же оно просто включало сигнал и настраивала GPS навигаторы, оставляя дальнейшие действия на усмотрение пожарных. Однако сегодняшняя тревога была странной. точка назначения не возникла на экранах навигаторов, не поднялись гаражные ворота, но сигнал все равно ревел. И только в момент, когда двери депо слетели с петель и в помещении устремились какие-то люди, сотрудники поняли, что сигнал извещал не о пожаре. Он предупреждал о нападении Таисты. десятки тонистов хлынули в двери издавая противный монотонный звук, похожий на пчелины ожужжание нападающие были вооружены, а пожарные оказались попросту неподготовленными к этому дыню гнева. Началь команды потрясенно застыл хотел бы он защищаться, но как чем Ни никто никогда не нападал на пожарных кроме разве что случайных серпов но когда на тебя нападает серп, «Ты просто позволяешь себя выполоть, вот и вся история. Ты не даешь отпор, ты не сражаешься. Сейчас же все было иначе. Тонисты превращали в квазитрупы всех подряд, и никто не знал, что делать. «Думай!» — приказал себе командир. «Думай!» Его учили бороться с огнем, а не с людьми. «Думай! Ты можешь сделать хоть что-то!» А потом его осенило. топорики у них есть пожарные топорики он бегом пересек гараж и схватил топор но сможет ли он поднять оружие на другого человека придется потому что нельзя позволить этим психом превратить всю команду в квази мертвых и в этот момент анисты начали швырять камни в пожарные машины один из них полетел в начальника но тот успел его перехватить впрочем это был не камень Нечто металлическое с твердыми выступами.андир видел что-то похожее в исторических книгах. думамай, как это называлось А вот граната. Но через мгновение думать начальнику стало не о чем. 3. конфутатисс постро миф нечестивых. Веровный клинок тим каменнин был человеком осмотрительным он лишь казался импульсивным и легкомысленным, а на самом деле все в его жизни подчинялось строгому планированию даже хаос его праздника в полнолуния был контролируемым хаосом он подозревал что после звонка отца и Время приобретает особое значение, но не мог преодолеть собственные инстинкты Он быстро добрался до своей скромной резиденции, где принялся обсуждать с коммердинером, что взять с собой Конечно же, вторую мантию, вот только какую, для теплой погоды или для холодной Кого следует известить об отъезде? Ведь верховный клинок не может просто взять и исчезнуть Все эти вопросы ставили его в тупик ваше превосходительство напомнил камердиннер вы говорили мы торопимся да да конечно а еще были вещи имевшие для него особую ценность оставлять их нельзя ни в коем случае Икрустированный обсидианом револьвер который ему подарила великий истребитель Назинга в тот день, когда Тен каменянин сменил ее на посту верховного клинка Серебряный кинжал, который Тенка использовал на первой своей прополке, если здание займут постороннее, неизвестно, увидит ли он когда-нибудь снова важные для него реликвии. Решено, их нужно взять с собой. В течение десяти минут он как одержимый выбирал, что взять, а что оставить, и отвлек его от этого занятия только грохот отдаленных взрывов. 4. Лакримоза День плача. «Если мы уходим, то пора двигаться!» Анастасия мерила шагами парадный зал, располагавшийся под центральным куполом дворца. Они с Джерри ждали, когда появятся их спутники. «Где, черт возьми, тенкаменины и остальные?» «Возможно, ты реагируешь слишком остро», — сказал Джерри. «Мне приходилось иметь дело со многими тонистами, и ни один из них не проявлял склонности к насилию». они раздражают они назойливы но не агрессивны эти тонисты совсем другие воскликнула анастасия и расттин каменнин говорит что они что-то задумали я ему верю тогда пойдем без него предложил джерри а он и остальные нас догонят я его не брошу возразила анастасия в этот момент по парадному залу прокатилось эхо отдаленных взрывов анастасия и джерри замерли прислушиваясь Грохот еще нескольких взрывов заполнил воздух, словно раскаты дальнего грома. «Не знаю, где это», — заметил Джерри, — «но точно не во дворце». «Нет, но скоро будет». Анастасия понимала, что бы ни означали эти взрывы, они были предвестием еще большей беды, гневным обещанием того, что этот день, вне всякого сомнения, закончится слезами. 5. санктус свят свят свят юна это низко была ревностно в своей вере она делала то что велел ей курат истинный последователь тона святой и безгрешный курат не произнес ни слова в течение многих лет а в день великого резонанса когда умолло грозовое облако он был первым кто отказался от своего языка слова лгут С словаа потворствуют злу.лова лукавят без наказано слова клевещут и превыше всего они оскорбляют чистоту тона. Один за другим все тонисты их ордена вслед с аккуратом приняли неотменяемый обед. Не обед безгласия, но обед гласных. полного отказа от грубых нееестественных звуков, которые задаются согласными буквами: щелкание, шипение, треска язык. враг тониста в это верила их секта конечно существует много тонистов не разделяющих их верований но скоро они узрят свет даже те кто ослепил себя пока одна группа атаковала пожарную часть а другая участок служителей порядка куррат повел самую многочисленную команду ко дворцу все потрясали оружием такое не увидишь в руках мирного гражданина Они получили его от неизвестного благодетеля своего тайного сторонника. Пользоваться этим оружием тонистов не научили, но разве это важно? взмахнуть ножом, бросить гранату, надавить на спусковой крючок, нажать детонатор в столь большой вооруженной толпе не обязательно обладать какими-то навыками, чтобы достичь цели. А еще у них был керосин. много-м много, -много канистор с керосином. юная тонистка постаралась оказаться в первой волне атакующих Ею владели и страх и радость пришло их время. после высокоградской прополки человечество кипит гневом против серпов и теперь оно увидит правоту тонистов. За сегодняшнее деяние им будет рукоплескать весь мир и труба восструившая супсахария будит людей по всей планете к вящей славе тона грома и набатта возрадуемся же подойдя ко дворцу она начала интонировать и ее примеру последовали остальные какое счастье оказаться той кто побудил других интонировать они стали единым разумом единым духом единым аккордом а потом взбираясь на спины своих собратьев и Она и дюжины ее сподвижников ринулись на штурм стены. 4. Агнус Дэй. Агнец Божий. Анастасия и Джерри вместе с серпами Македы и Баба наконец встретились с Тенкаменином в Розовом саду, на полпути между дворцом и хижиной. Коммердинер Верховного Клинка с трудом волок большой чемодан на колесиках, отказывавшихся катиться по гравию узкой садовой дорожки. «Мы вызвали вертолет», — сообщила серп Македа, «но он доберется сюда минут через десять, не раньше». «Если только пилот не сидит в каком-нибудь баре», — прибавил Баба, как это было в прошлый раз. «Все будет хорошо», — сказал Тин Каменин, слегка запыхавшись. «За нами пролетят, и все будет хорошо». Он повел своих спутников к вертолетной площадке располагавшийся в западной части поместья вокруг царила суматоха сновали туда-сюда дворцовые слуги таща куда-то всякую утварь гвардейцы клинка потоком выливались из казаром и занимали боевые позиции скорее всего раньше они делали это только во время тренировок а потом с западной стороны донесся шум нестроенный хор гудящих голосов и каждый из которых тянул свою заунывную монотонную мелодию. Со стены во двор посыпались незваные гости. «Мы опоздали», — сказал Тин Каменин, резко останавливаясь. Взревели сирены, и гвардейцы клинка бросились в атаку. К общей какафонии добавился треск выстрелов, тонисты падали один за другим, но взамен каждого павшего со стены спрыгивали двое новых, еще совсем немного, и они опрокинут гвардейцев». Свисты были вооружены отнюдь не камнями, и они использовали свое оружие с поражающей воображение жестокостью. Где только они его раздобыли, и разве тонисты не исповедуют внутренний покой и стоицизм? Чему быть? Того не миновать, — пробормотала Анастасия. Это была любимая мантра тонистов, и внезапно она приобрела новый зловеющий смысл. етяжелые южные ворота снесло с петель взрывом внутрь устремилась толпа тонистов они за считанные секунды прорвали линию гвардейцев и начали бросать нечто похожее на бутылки заткнутые горящими тряпками везде где бутылки разбивались вспыхивал огонь они собираются сжечь нас чтобы нельзя было оживить воскликнул баба на грани паники как серп люцифер Анастасия чуть было не рявкнула на него за упоминание Роуена рядом с этой безумной сектой, но сдержалась. Поскольку вертолетная площадка превратилась в поле битвы, тин каменянин сменил направление. Воосточное патио крикнул он там достаточно места для посадки вертолета бежим! Они понеслись обратно через сад. Роовые шипы нещадно царапали и кололи беглецов. Не успев добраться до патио они обнаружили, что нападавшие прорвались и сюда. Танисты были везде, они набрасывались на спасавшихся бегством слуг, преследовали их и безжалостно превращали в квазе мертвых. Почему они нападают на персонал дворца? недоумевала настасия. Из каких соображений? Не у них вообще никакого соображения откликнулась серп македа ни ума ни совести ни приличий слуга в чьи обязанности входила сервировка стола рухнул с ножом в спине в этот момент баба накинулся на тенкаинина надо было укрепить дворец превратить его в крепость заорал он добавить еще один гарнизок гвардейцев или даже выпалать эту банду тонистов прежде чем они напали на нас это ты во всем виноват Тим Каменин сжал кулаки и ринулся на баба, но между ними встал Джерри. «Потешите свое самолюбие позже», — сказал капитан. «Но если собираетесь продолжить эту драку, для начала вам нужно остаться в живых». Анастасия огляделась. Под покровом темноты их пока никто не заметил, но долго это не продлится, ведь пламя разгоралось все сильнее. А потом, словно мало было суматохи, воздух наполнился новым гулом. С неба спустился рой амбудронов, мобилизованных, очевидно, из ближайшего центра оживления, как только появились первые квазимёртвые. Они подлетали к лежащим на земле телам танистов, гвардейцев, дворцовых слуг, хватали их своими клешнями и тащили в центр оживления. «А вот и выход!» — сообразил серб Баба. «Тогда и вертолёт не нужен!» И не дожидаясь, пока поле битвы покинет Верховный Клинок, Баба побежал через поле к ближайшему амбу-дрону, словно агнец, которого гонят на заклание. «Ахмат, нет!» — закричал Тин Каменин, но того уже было не остановить. Заметив мантию серпа, тонисты бросили свои жертвы и кинулись к Баба. Он выхватил из-под мантии клинки, разя нападающих, но толку от этого было мало. Таисты навалились на него, опрокинули на землю и приступили к расправе, используя все, что попадалось под руку, включая его же собственное оружие. Серп Македа рванулась было к баба, но Анастасия остановила ее. Мы ему ничем не поможем! Так кивну, не отрывая взгляда от своего павшего товарища. «Возможно, ему повезло больше, чем всем нам», — проговорила она. «Если он убит, его заберут дроны и увезут на оживление». Но амбу-дроны за ним не прилетели. Они были заняты мертвыми телами, устилавшими всю территорию дворца, ведь амбу-дрону все равно кого спасать. И тогда Анастасия все поняла». Они убивают персонал, чтобы загрузить работой дроны, чтобы не осталось ни одного, который занялся бы серпами. А фанатики тем временем схватили тело баба и поволокли к погребальному костру, где убиты и превратиться в горстку пепла, из которой его не восстановить. Танисты бросили тело в костер и пламя вспыхнуло с новой силой: Во дворец! — крикнул тен каменин и снова повел спутников за собой. Как будто, если все время куда-то бежать, то можно вырваться из ловушки, в которую они угодили. 7. Бенедиктус. Благословен будь. Они влетели во дворец, где полдюжины гвардейцев закрыли за ними массивные бронзовые двери и заняли оборонительные позиции на случай, если ворвут сатанисты. Наконец, наступило благословенное мгновение покоя. Б благословенное мгновение посреди безумия, дающая возможность обдумать свои действия и избежать смерти, с той же неблагородной как та, что постигла бедного серпа баба. Хотя во дворце было множество окон, все они выходили на центральный атриум, а значит храм удовольствия представлял собой мощную крепость. Вопрос лишь в том, насколько мощную. «Должно быть, они собрали здесь всех свистов Субсахары», — сказала серп Македа. «Все будет хорошо», — твердил Тин Каменин. «Скоро из города подоспеют стражи порядка. Они присоединятся к гвардейцам, а пожарные погасят пламя. Все будет хорошо!» «Но они уже должны были прибыть», — сказала Македа. «Почему не слышно сирен? Их иллюзии разрушила Анастасия, проницательная, как всегда». П взрывы напомнила она те звучали вдали И что вопросил тинкамиянин почти угрожающе борясь за свою ничтожную надежду а то что если бы я хотел организовать незаконное нападение ответила настасия первым делом я бы захватила стражей порядка и пожарных. Все умолкли осознав правоту этих слов. Потом Тин Каменин повернулся к своему камердинеру в ужасе, заламывающему руки. «Где мои вещи?» «Я... простите, ваше превосходительство, я оставил чемодан в розовом саду!» Джерри бросил на верховного клинка сердитый взгляд. «Нас вот-вот поджарят, а вы беспокоитесь о своем барахле?» Но прежде чем тот успел ответить, горящий грузовик проломил массивные бронзовые двери, похоронившие под собой четверых гвардейцев, и в зал устремился поток тонистов. Д джерри схватил настасию за руку и затащил за колонну. У меня есть одна идея, сказал капитан, но ты должна мне довериться. 8. офертоиум жертвоприношения. Курат Тонистов чувствовал себя в своей стихии. Он был рожден для этого, это стало его целью, он планировал это много лет. Еще до того мгновения, когда умолк гром, он знал, что придет его день. Экстремистская ветвь Тонизма, к которой он принадлежал, станет доминирующей. прочая мелочь, что верит в умиротворение, терпимость и пассивное непротивление скоро сдохнет и сгорит, как сгорит сегодня верховный клинокупсахары. Время слов пришло, давно пришло. Будь на то воле аккурата, сам язык, речь оказались бы вне закона, на смену им пришло бы бессловесное поклонение тону, грому и на бату. к тому и следовало быть и он станет верховным куратом над всеми что за славный день настанет тогда но сначала фигура в бирюзовой мантии серп конечно устремилась вверх по центральной лестнице пытаясь сбежать куррат указал на нее и десяток человек из его паств рванулись следом неподалеку от него женщина в шоковой мантии лососевого цвета и рат узнал серпа македу и искусствсно отражала атаки тонистов выпалывая одного за другим. преданные и фанатичные они жертвовали собой, затем одному удалось зайти македе за спину и ударить ее ножом.а замерла, хватанула ртом воздух и рухнула как тряпчная кукла утратив вместе с жизнью всю свою воинственность. три тониста подхватили тело и поволокли наружу к растущему погребальному костру. и его очищающему пламени. «Если сожжешь нас, значит, ты не лучше Годдарда», бросила одна из служанок, толпившихся у основания лестницы вместе с верховным клинком Тенкамениным. «Если ты доведешь дело до конца, тогда высшая сила, которой ты поклоняешься, никогда тебя не простит». Верховный клинок твердо положил ей руку на плечо, и она умолкла, но в ее взоре по-прежнему горели злость и вызов. Если бы Курат мог говорить, он сказал бы, что ее слова вообще все слова оскверняют Тон, и что единственная причина, по которой Тон не разнес ее череп в осколке своим яростным резонансом заключается в том, что миссия по очищению мира от недостойных возложена на курата и подобных ему людей. Но он не мог ей этого сказать, да и к чему? Его поступки говорили громче слов. Зато верховный клинок слишком полагался на слова. «Прошу вас, можете покончить со мной, но пощадите этих двоих», — сказал Тим Каменин. «Ведь коммердинер и экономка вам не враги». Курат заколебался. Его желанием было покончить со всеми. Любой, кто служил серпу, заслуживал судьбы серпа, как соучастник. Но тут верховный клинок произнес... Покажите своим последователям истинный смысл милосердия, Как показали мне мои родители, моей мать и отец, которые находятся среди вас. Курат знал об этом. Родители верховного клинка бессловено умоляли не заставлять их участвовать в атаке на дворец. поддавшись мольбам, он отправил их в пожарную часть, и, судя по всему, они выполнили задание на отличное. Тинкамиянин не заслуживал пощады, но из почтения к его родителям куррат решил уважить последнюю просьбу верховного клинка. Он достал пистолет, выстрелил Тинкаминину в сердце и жестом велел двум слугам убираться. Пожалуй, с его стороны это и правда было нечто похожее на милосердие. скорее всего их убьют в саду и бросят в костер, но амбудроном удавалось вытащить какую-то часть квази мертвых, так что у этой парочки все же оставался шанс на спасение. Но в этот момент экономка выпрямилась. ее глаза полыхались за предельным гневом запредельной яростью, а взгляд был остр и сосредоточен, как взгляд серпа. Набросилась к ближайшей тайнистке, сбила тус ног мастерским боевым приемом, выхватила у нее мачете, взмахнула и оставила Курата без оружия, как без рук. В буквальном смысле. Оцепенев, он смотрел, как его отрубленная кисть крутится в воздухе. Экономка выдернула из нее пистолет и направила его на Курата. Она молчала, потому что ее поступки говорили громче слов. Девять. Люкс Этерна ечный свет. Джерри не поверил инстинктам Анастасии, решил, что все не так серьезно, как-то та предполагало. Это была смертельная ошибка со стороны Джерри. Они могли бы сбежать гораздо раньше до того как внешние стены дворца подверглись нападению, если бы только Джерри доверял Анастасии, капитан дал себе клятву больше никогда в ней не сомневаться, то есть конечно если они выживут, а выживание сейчас было практически неразрешимой задачей когда тонисты ворвались во дворец, джерри убедил анастасию поменяться одеждой моя работа защищать тебя упрашивал джерри пожалуйста анастасия позволь мне это сделать, окажи мне такую честь. Хо хотя анастасии очень не хотелось подвергать джерри опасности, капитан сформулировав свою просьбу именно таким образом лишил ее шанса на отказ. набросив на себя бирюзовую мантию джерри побежал по центральной лестнице в воде за собой половину тонистов капитан не ориентировался по всем комнатам и помещениям верхних этажей но уж точно знал их лучше чем нападающие джерри привел их в апартаменты анастасии затем выскочил через боковую дверь во внешний зал дворец представлял собой сложный лабиринт и это давалао джерри возможность некоторое время вводить преследователей за нас однако долго их морочить не получится и потом снизу донесся звук выстрела следом еще один так не думать об этом сейчас нужно сосредоточиться на том как бы отвлечь своих тонистов от битвы внизу повсюду во дворце захватчики разводили бесщетные костры освещавшие колоннаду и верхние помещения танцующими языками безумного пламени в их пляске любая тень казалась врагом бросающимся на себя из мрака но джерри это было на руку тени позволяли дурачить преследователя и путать следы джерри нырнул в следующие апартаменты но с непривычки зацепился манти за дверную ручку капитан не успел освободиться а тонисты уже были тут как тут набежали размахивая оружием которым явно не умели пользоваться. Не будучи серпом, Д джерри, тем не менее имел некоторый боевой опыт. В биографии капитана был период, когда он выступал в бойцовских клубах. Народу нравилось смотреть как дерутся жители Манагаскара. Гедерная двойственность делала поединок более завлекательным и интригующим. Так что сегодня эти тонисты не на того мало гаситься напоролись. В одном из карманов своей маннтии Анастасия забыла нож. Джерри выхватил его и бросился в самый яростный в своей жизни бой. 10 Либера М. Избави меня. Анастасия промахнулась. Черт возьми, она не попала в курата. Какая-то молодая тонистка, заметив, что ее курата вот-вот выпалют, оттолкнула его и бросилась под пулю. А тот, зажимая ладонью культю, бежал. Сбежал, как трус, замешавшись в поток тонистов, по-прежнему льющийся в главный зал. Тенкаменин мертв, Македа и Баба тоже. Тонисты, наблюдавшие, как Анастасия нападала на Курата, замерли, не зная, что делать. В ярости она чуть не выпала их всех, но остановила себя, потому что прополка в гневе недостойна серпа. Кроме того, перед ней стоял более важный вопрос. «Что с Джерри?» Она развернулась и взлетела вверх по лестнице. Никто ее не остановил. Захватчики были слишком заняты, поджигая все, что горит. Она двинулась на звуки драки и оказалась в одном из неиспользуемых гостевых апартаментов. Увидела несколько квазимертвых тайнистов и кровавую полосу на полу. пробежала по следу в спальню, где трое тонистов наскакивали на джерри. капитан лежал на полу, парируя их удары, но противник имел большее численное превосходство. Бой был почти проигран. Анастасия выппал тонистов их собственным оружием и опустилась на пол, чтобы быстро оценить раны джерри. Березовая мантия пропиталась кровью. Анастасия стащила ее с капитана и принялась рвать на бинты. Там стреляли пробормотал джерри. Рано капитана были слишком глубокими, на нитой не справится, нужна помощь. Тин каменяин мерёртв, сказал Анастасия. Он умер защищай меня. Возможно! слабым голосом откликнулся Д джерри. Возможно, он был не так плох, как мне казалось. Будь он жив, ручаюсь, сказал бы то же самое о тебе. сквозь открытую дверь в комнату уже врывались клубы густого дыма анастасия помогла джерри выбраться на площадку над ариумом внизу все пылало спускаться не имело смысла и тут анастасию осенила один путь на свободу у них еще оставался возможно это их единственный шанс подняться наверх сможешь спросила она джерри попытаюсь Анастасия помогла джерри проковалять на следующий этаж. они вошли в очередные апартаменты и выбрались на балкон рядом с балконом виднелись вбитые в камень скобы лестница которой пользовались рабочей когда им требовалось подняться на бронзовый купол накрывавший дворец постепенно по одной скобе за раз настасия дотянула джерри до края крыши. Скат купола не был крутым, поверхность состояла из выемок и выступов, которые можно было использовать как опоры. Но Джерри, изнурённому потерей крови, купол, наверное, казался Эверестом. «Лезть туда? За каким? Просто заткнись и ползи!» — велела Анастасия. Времени на объяснение не было. И они поползли по куполу, горячему от плавшего в атриуме огня. Застекленные люки начали взрываться, изрыгая черный дым. Наши герои добрались до вершины, где флюгер в форме символа серпов, изогнутое лезвие и не мигающий глаз, крутился в разные стороны, словно не понимая, откуда дует ветер, потому что из-за жары воздух поднимался вертикально вверх. Вот наконец прибыл и вертолет Спов. Он направился прямиком к посадочной площадке. Плоты еще не знали, что дворец занят тонистами. Они нас не увидят, сказал Джрри. Мы забрались сюда не для этого. Мимо них прожужжал амбудрон, потом еще один и еще. Ддроы спускались в розарей, усыпанный квазимертвыми гвардейцами и тонистами. Вот для чего мы здесь? поянила Анастасия. Она попыталась схватить дрон, но тот двигался слишком быстро и оказался далеко не дотянуться. Спустившийся вертолет совершил роковую ошибку, видя снующие вокруг амбу дроны пилот вильнул в сторону, чтобы избежать столкновения. В этом не было необходимости. Ддроны сами старались не пересекаться с траектории вертолета. Но в результате внезапного маневра, ставшего следствием человеческой ошибки, они оказались у него на пути. лопасть разрезала амбудрон пополам и сломалась, а вертолет понесло в сторону дворца. Анастасии обхватила джерри и отвернулась. Взрыв, казалось, сотряс весь мир, пробил дыру в сцене дворца и обрушил несколько мраморных колонн, поддерживающих чудовищно тяжелый бронзовый купол. И тот начал крениться на бок и потом снизу пришла ужасающая вибрация Оставшиеся колонны подумала настасия они не могут удержать купол и разваливаются на части Амбудроны по-прежнему проносились мимо стремясь к квазиметровым людям лежащим на газонах и в садах Мо раны тяжелые но не смертельные проговорил джерри если мы хотим привлечь амбуддрон один из нас должен умереть пламя уже прорываласьлось сквозь разбитые люки снизу доносился грох от ломающихся колонн а купол накренился еще сильнее джерри прав другого способа нет анастасия достала нож и нацелила его в собственную грудь чтобы стать квази мертвой и привлечь амбуддрон нет что То это она удумала невероятная глупость это тебе не спрыгнуть с крыши сбегает к синократа как она сделала когда-то будучи под мастерьем теперь она серп и забрать собственную жизнь значит совершить самопрополку амбудрон за ней не прилетит и пока она ругала себя за едва несовершенный идиотский поступок джерри мягким движением взял у нее нож за вас. Достопочтенный серп Анастасия, я с готовностью умру от собственной руки тысячу раз. Но достаточно и одного. С этими словами Д джерри вонзил в себя нож. Судорожный вздох, короткий кашель, гримаса и Д джерри умер, умерла. Пролетавший было мимо амбуддрон, остановился, вернулся за Д джерри и подцепил своими клешнями самоотверженного капитана. В этот момент купол начал проседать. Анастасия потянулась за амбудроном, но уцепиться было не за что. Тогда она изо всех сил ухватилась обеими руками за руку Джерри. Купол ушел у нее из-под ног, провалившись в атриум и утонув в пламени. Затем он, похоронив под собой остатки дворца, грохнулся о землю. Раздался оглушительный металлический гул, прозвучавший словно колокольный звон на похоронах, словно финальная исполненная печали нота реквиема. А в вышине амбудрон уносил прочь квазимертвое тело и вцепившуюся в него Анастасию, уносил в то место, где обещана жизнь каждому, кто переступает его порог».